Глава 34. Как и подразумевалось, мы начали готовиться к последнему этапу нашей операции. Первое, что нам нужно было сделать, найти еще один ретранслятор сигнала, чтобы можно было оповестить все человечество о том, что на эту планету невозможно будет попасть, что тут карантин, ну и что мы теперь независимые. Найти, но не воспользоваться. Второй этап — уничтожить Сойна с его шайкой рецидивистов, которые решили ударить спину остальному человечеству на этой планете. Человек хотел править единолично, почувствовал власть, которая вскружила ему голову. Вот только он забыл, как он пришел к этой самой власти, чего это ему и остальным бойцам нашего сопротивления стоило. Но с небес на землю я его не буду возвращать. Мой удар будет куда более жесткий». Он отправит его с небес под землю в прямом смысле этого слова. Он будет уничтожен вместе со всеми, кто попытается нам противостоять. Третий этап – он будет проходить параллельно двум, но закончится явно позже. Это мое личное усиление. И буду тем, кто встанет на охрану нашего мира, позволит завершить все дела и спасти эту планету». Скорее всего, я буду привязан к одной точке и не смогу осуществлять дальнейшую деятельность. Но это когда я смогу это сделать. По крайней мере, так мне казалось. Я чувствовал, что я просто стану источником силы, но не собой. Последний этап завершающий, важный для сохранившегося человечества. Передача сигнала. Это будут делать как раз Иван, Алисия, Первая, Вторая и Третий. Это уже будет их прерогатива. Ну и некоторые бойцы добровольцы, которые будут помогать этой пятерке мутантов. Они должны будут сделать так, чтобы на планете были условия, и если я смогу, то буду следить за ними, помогать хоть мысленно. Если нет, то это уже не мои проблемы. Уй-ах, ну так и есть. Ты как? Подошла ко мне лиса, присев рядом со мной на кровать, в моей же комнате на станции, пока я сидел и десятый раз к ряду прочитывал составленный нами план во всех мельчайших подробностях. Немного неприятно осознавать, что можешь стать просто... никем. Оболочкой. Тенью самого себя. Пожал я плечами, а потом упал на кровать, оставив свешенными только ноги. Хотя... «Может, это… Я только себе надумываю это. Но, скорее всего, оно так и будет. Мощь самой тьмы куда больше, чем у меня. Она попытается противостоять мне. Попытается продавить. И каждый раз, когда такое происходило, я немного зависал, немного терялся. Но там был только я. А сейчас будет вся планета. Если что, мы тебя никогда не оставим». Легла она рядом со мной и улеглась на бок, повернувшись в мою сторону. «Ты дал нам то, что мы сейчас имеем. Ты позволил нам сражаться и вырвал из рук правительства. Ты до конца уничтожил правительство, чтобы люди смогли выбрать новое. Ты спас их от Соина, который попытался узурпировать власть вместо шайки планетарного совета, сохранив у человечества тут право выбора». «Ты уже сделал многое, и даже если твоя жертва будет велика, народ ее никогда не заботит. Я тебе это обещаю». «Спасибо», – улыбнулся я, но поворачиваться не стал, так как морально просто устал и хотел отдохнуть. «Ты сама как?» – особенно после частичного разграничения силы. Я покосился на нее и увидел напряжение на лице. Она явно переживала из-за этого, но не хотела говорить. Все в свойственной ей манере, чему я даже не удивился. Но я уже давно научился читать ее как открытую книгу. Так что я уже знал ответ на свой вопрос, просто посмотрев на нее. Сколько-то времени мы пролежали на кровати молча. В конечном итоге она улеглась на меня, положив голову на грудь. Я машинально начал поглаживать ее волосы и думать о том, что уже никогда не достигну. «Я мутант, монстр». «Уже больше не человек, и никогда им не буду. У меня не появятся мои настоящие дети, как это бывает у нормальных людей. У меня не будет будущего. Я лишь инструмент, который создал все условия для остальных». Это печалило. Очень сильно печалило. В определенный момент нас вызвали в помещение управления станцией. Там работали специально отобранные мною и ангелом люди. «Соэн не принимал участия в отборе, чему я рад, так как в тот момент кошмарил правительственные войска по всей планете, иногда залетая на станцию для пополнения боезапаса. И им удалось найти нужный нам объект, по крайней мере он подходил под описание, и его дистанционное исследование показало, что оно сможет сделать то, что нужно. Только проблема есть нулевой», — весьма напряженно проговорил оператор средств разведки, слегка сместив обзор с камеры станции. «Город, он полностью поглощен тьмой, этим ксеноцитом неуправляемым. И этот ксеноцид медленно распространяется все дальше и дальше. Скорость вычислить не удалось, ибо распространение идет рывками с различными периодами времени, но рано или поздно все свершится». «Я тебя услышал», – кивнул я. «Но ускорить свою подготовку никак не смогу. Увы, технические возможности моих чипов ограничены, а один из них даже сбоит последнее время». «Нужно заменить. Вот только у нас специалистов нет, ибо этот чип профессора Хендмейна». «Хендмейна?» – удивился один из оперативников. «Я учился на основе его достижений в нейрохирургии и точечной микроимплантации. Только с программированием проблемы, но кое-что знаю. У меня был друг, с которым мы работали в паре. Его расстреляли бойцы, приняв его заболевание, когда от любого прикосновения возникают синяки, за заражение». Я оглянул в сторону говорящего. Это был молодой парень, лет 25, может 27 по земным меркам, но в его глазах я видел уверенность, я видел решимость, и он явно хотел продолжать заниматься своей учебой, своими исследованиями. Я улыбнулся, наверное, в какой-то степени маниакально. Очередная случайность. Но должны были существовать люди, которые пойдут по стопам этого великого человека. Жаль, что он один, но если хендмейн смог многое, то и он сможет. Скажи, сможешь сейчас посмотреть, что у меня не так с чипом? Немного прищурился я, но улыбка с моего лица так и не исчезла. Мне нужно оборудование, которого тут нет. Осмотрелся он по сторонам, после чего припал к чужому пульту управления и начал быстро что-то искать. Но если вы мне дадите добро, то я смогу создать сканер и устройство дистанционного подключения и управления. Возможно, возможно, получится подчинить ваш чип дистанционно. Если диагностика скажет, что требуется замена некоторых элементов, то это я смогу сделать уже с большей вероятностью. Тогда приступай, кивнул я, после чего снова обратился к оператору средств разведки. Примерно... «Вот по самым оптимальным и самым хреновым оценкам, сколько у нас есть времени?» «По самым плохим...» «Я бы дал не больше полутора месяцев», — нахмурился этот мужчина. «По хорошим мы можем этот срок увеличить до пары лет, если уж все будет у нас плохо. Можно с противоположной стороны от города ударить самой легкой ядерной ракетой, которая есть в нашем арсенале. При этом должны попасть по самому ксеноциту. Если получится...» то мы сможем уничтожить значительную часть этой погани, что замедлит распространение не только в нужную нам сторону, а в принципе. «Только не стоит забывать, что с планетой у нас не все хорошо», — хмурился я. «Но у меня в голове есть чертежи, которые восстановились в памяти. Установки по удержанию радиоактивных частиц, очистители воздуха, преобразователи почвы». Хрен его пойми, как работают, не понимаю. Но чертежи в голове есть. Выгрузить как раз в базу данных их не получается из-за сбоев чипа. Все восстановим и сделаем в лучшем виде. Тут же довольно радостно отозвался тот самый парнишка, который вызвался покопаться у меня в голове. Если надо будет, буду инициатором целого направления науки на этой планете, а может, в будущем и среди человечества. Такие, как вы... «Гарантированно понадобится не на одной планете, если я правильно понимаю угрозу. И за вами нужно будет следить, по крайней мере, менять то, что изнашивается, а это, в первую очередь, чипы». В какой-то степени этот парень был прав. Если верить первой, то тьма, даже если сейчас проиграет, она ударит снова, собрав всю силу в кулак. Может пройти несколько миллионов, если не миллиардов лет, а может и несколько десятилетий. И нужно быть готовым к тому, что тьма ударит». Нужно заблаговременно на всех планетах создать таких людей, э, монстров, как я, которые смогут прикрыть всю систему от посягательств всематери. Вот только как это сделать? На собственном примере показать, насколько это важно? Многие ли согласятся на это? Думаю, что нет. Нужно доказать всю важность этого мероприятия, нужно сформировать что-то типа легенды, правдивой истории, которая распространится по всему космосу и позволит моим знакомым и подчиненным продвигать идею о защите. Нужно создать стражи, которые будут следить за всей галактикой Млечный Путь, защищая ее от посягательств этого внематериального монстра. Но сначала нужно разобраться со своими местечковыми проблемами. «Нужно найти Сойна и не спускать с него глаз. Он сто процентов долго не сможет путешествовать по планете. Топливо не бесконечное, а его запасы в безопасности только у нас». «Нулевой?» – вырвал меня из размышлений оператора. «Наносим удар или будем рисковать?» «Наносим», – кивнул я. «Если у парнюшки все получится, то уже после обслуживания чипов мы начнем делать то, что планировалось, и достанем чертежи устройств, которые использовали носатора». И как только я их смог вспомнить? Тогда начинаем подготовку к нанесению ядерного удара. Я заметил на его лице маниакальную улыбку, после чего он повернулся в сторону своего пульта и включил громкоговоритель. «Внимание всем! Покинуть хранилище ядерных боеприпасов! Повторяю! Покинуть хранилище ядерных боеприпасов! Задействовать протокол 28 2-8Б! «Применение маломощного ядерного оружия для сдерживания внепланетной агрессии. Ракета РБМ-68 под номером 39». Тут же замигали желтые лампочки, предупреждение о том, что на станции проводятся крайне опасные работы. В течение минут 15 люди покидали все свои рабочие места, которые могли пострадать из-за опасности самоподрыва ракеты и ядерного взрыва. Что хорошо, пусковые контейнеры были спроектированы так, чтобы не вызвать детонации остальных ракет, а большая часть энергии должна была быть перенаправлена в космос. Через 20 минут, когда все подготовки были завершены, оператор пригласил меня самолично помочь ему произвести пуск. Я улыбнулся, под его командой выполнил все положенные операции, и ракета успешно покинула шахту на огромной скорости, направившись в сторону планеты. «Получается, она вылетела из-за того, что в космосе меньше давления, чем в пусковом контейнере?» На всякий случай уточнил я. «Да», — кивнул оператор. «Насколько я понял, там специально нагнетается несколько десятков атмосфер, которые в миг открытия контейнера и разблокировки ракеты хватают на первоначальный толчок. Ну а дальше вступают в силу законы физики, которые позволяют ракете покинуть контейнер. И когда...» она регистрирует, что рядом нет ничего, кроме нее, включаются маршевые двигатели. Я молча кивнул, с помощью камер наблюдая за тем, как стремительно ракета приближается к планете. Она была моноблочная, неразделимая. От этого ушли, так как ей нужно было преодолеть сопротивление притяжения планеты, так что она ударила по месту всем своим весом, если так можно сказать, Но, наверное, не подходит, так как она подорвалась на высоте где-то 200 метров над уровнем Земли. Есть контакт! В микрофон опять проговорил оператор. Поражение с отклонением всего в 2 метра. Феноменальная точность. Главное, чтобы помогло, хмыкнул я. А теперь все средства разведки привести в полную боевую готовность. Ищите Сойна, так как он 100% сейчас будет суетиться. Есть! отозвался оператор. Странно, что оператор средств разведки и оператор пусковых установок один и тот же человек. Хотя мы его сами назначили, как и всех остальных тут, убедившись в его компетенции. Главное, что он справляется.